Интуиция в колдовстве Интуиция – это способность думать о чем-то, не видя этого, не слыша и не ощущая. Это понимание, которое приходит с инстинктом. Признаки интуиции – колотится сердце и носятся мысли. Интуитивные способности могут быть даром или проклятием, зависит от того, на чьей вы стороне. Их прославили древние колдуны и осудило христианство и другие конфессии. В колдовстве интуиция особенно ценится, часто ее трактуют как признак близости к Божественному. Это также способность считывать энергию. С помощью интуиции можно определить ложь или перенаправление внимания со стороны. Она бывает полезна в разных сферах жизни, включая отношения, карьеру и воспитание детей. Когда у вас развита интуиция, вы можете видеть то, чего не видят другие. Другим этот дар может показаться странным но он расширяет ваше понимание окружающего мира, следовательно, полезен для вас. Интуиция – способ заглянуть в умы людей или в будущее. Возможно, похожий опыт вы испытали в восприятии кино или телепередачи. То, что реально для других людей, не обязательно было реальным для вас, хотя видели вы одно и то же. Например, вы смотрите боевик, в котором кого-то снова и снова бьют по животу бейсбольной битой. Вы, вероятно, можете представить, какую боль чувствует персонаж, но для кого-то другого это просто забавная сцена в фильме. В колдовстве интуиция – нечто большее, чем просто уловка разума. Это выражение внутренней истины, возможность следовать своему сердцу. Современное общество заключает нас в правила и ограничения. В древности ведьма обладала большей свободой действий, чем сейчас. Оттачивая интуицию и экстрасенсорные способности, вы укрепите колдовские навыки и обогатите повседневную жизнь. Какую бы стратегию вы не выбрали, вы получите множество деталей, будто от разных пазлов. Однако у вас будет возможность разобраться в них, понять проблему и применить свои инстинкты. Колдовать без интуиции – все равно, что читать на языке, которого мы не знаем. Может, вы и ухватите что-то интересное, но риск ошибиться уж больно высок. Чтобы творить собственные заклинания, бутылочки, мешочки и лекарства, вам понадобится сильная интуиция. В этой книге я буду делиться идеями, советами и методиками, которыми пользуюсь сама, идя по пути магии. Как работать с разными формами энергии и с их помощью усиливать заклинания. Это, например, относится к лунной энергетике. Рекомендую вам исследовать виды экстрасенсорных талантов и определить основные свои способности и слабые стороны. Если для большей гармонии и баланса в доме, в бизнесе, в своем окружении вы воспользуетесь подлинным колдовством, это возымеет долговременный эффект. Учимся доверять своей интуиции. Прислушивайтесь к своему телу. Тело напрямую связано с интуицией, поэтому может подавать вам сигналы о принятых вами решениях. Постарайтесь уделять внимание своему телу и следите за его самочувствием. Лучше не истолковывайте каждый сигнал, а просто присутствуйте и осознавайте свои чувства. Однако, если это тревога или неуверенность, возможно, вас пытается предупредить о чем-то ваша интуиция. В этом случае полезно использовать метод светофора. Интуитивный светофор – Это способ принятия решений. Сначала мы делаем паузу, а это само по себе имеет существенное значение. Как только вы четко определите желаемый результат, быстро оцените, куда попадет ваше действие – спектр зеленого, желтого или красного. Зеленый дает хорошее самочувствие, ведет к цели, приносит радость и счастье а также наполняет энергией. Желтый – действие хоть и не является разрушительным, но важно проявить осторожность и четко определить границы. Красный – приносит дискомфорт и обычно противоположен тому, чего вы хотите на самом деле. Сновидение. Сны – очень полезный способ обратиться к интуиции. В состоянии бодрствования повседневными задачами занято ваше сознание, но когда вы спите и видите сны, ими управляет ваше подсознание. Оно помогает решить проблемы и определить ваше будущее, поэтому позвольте ему это делать. Как правило, сны неоднозначны, и их бывает трудно интерпретировать. Излишнее рассуждение. Аналитический ум – враг интуиции. Если вы из тех, кому необходимо анализировать каждую мысль и действие, то научиться доверять интуиции будет непросто. Начните с простых решений. Что вы хотите выбрать в кафе? Куда пойти отпраздновать день рождения? какой кофе заказать, какие брюки надеть на работу. Затем можно задействовать интуицию для принятия более важных решений. Например, если внутренний голос подсказывает вам не встречаться с кем-то, хотя разум видит его привлекательность, он понравится вашим родителям и прочее, постарайтесь доверять этому чувству и не вдаваться в размышления о том, откуда оно взялось. Интуиция пытается направить вас по существующему пути, который ей знаком, и не придумывает для вас новых направлений. Развитие дара ясновидения. Важно научиться доверять интуиции. Это первый шаг в развитии экстрасенсорных способностей. Интуиция позволяет доверять себе и своим мыслям без чрезмерного анализа и постоянных сомнений в верности принятых решений. Доверяйте себе и Вселенной. Все случится так, как должно случиться. Мы рассмотрим упражнения, которые помогут вам лучше настроить правое полушарие мозга, близкое к интуиции. Наверняка вы уже знакомы с этими практиками. Они стали популярными благодаря современной моде на осознанность. Такие техники, как медитация и визуализация, помогут вам открыть разум методом спокойного наблюдателя, а также натренируют ваше воображение. Медитация. Хотя многие и находят медитацию запутанной, это понятие относительно простое. Искусство просто быть, люди буддистской и индуистской культур, практиковали веками. Польза такого упражнения для психики поразительна. И медитация быстро распространилась по всему миру. Воспользоваться ее преимуществами может каждый. Следующее упражнение является простой формой медитации и почти ничего, кроме времени, от вас не требует. Первое. Найдите дома тихое место, где вас никто не побеспокоит в течение 15-20 минут. Второе. Можно сесть на стул, поставив ступни на пол или в классическую позу лотоса скрестив ноги. Некоторые предпочитают позу лежа, на полу или на кровати. В этом случае убедитесь, что вы не слишком устали. Есть риск заснуть. Третье. Когда удобно устроитесь, начните глубоко дышать, поднимая живот при вдохе и опуская при выдохе. Четвертое. Выберите, на чем хотите сосредоточиться во время медитации, умиротворяющая музыка, ритм вашего дыхания. Тикание часов. Пятое. Когда вас настигнут мысли, а они неизбежно придут, не будьте строги к себе, просто признайте их присутствие, а затем снова верните фокус внимания на выбранный объект. Некоторые полагают, что им не дано медитировать, потому что мыслей слишком много, и после практики могут ругать себя за то, что не полностью успокоили свой ум. Медитация – это форма искусства, Она требует многолетней практики. Вся суть в том, чтобы не осуждать себя за неправильную медитацию. Ее невозможно выполнить неправильно. Опустошенный ум не может гарантировать ни одна формула, ни один алгоритм. Цель медитации – привлечь внимание к мыслям о прошлом и будущем и отследить, как часто они переполняют разум, отвлекая нас из настоящего момента. Она приглашает к наблюдению за моментом без осуждения или критики. Так вы обращаете внимание на закат или картину. Большинство из нас привыкли осуждать и критиковать себя, поэтому такие мысли будут обязательно. Медитация предлагает другой взгляд на жизнь и к тому же помогает раскрыть экстрасенсорные способности. Уделяйте медитации около 15 минут в день. Это уже задаст вам правильный вектор движения. Визуализация. Визуализация – прямая противоположность медитации. В вопросах терапии визуализации пользуются, чтобы помочь тревожным людям мыслями об успокаивающем месте или окружении. Если речь об упражнениях для ума с целью развития экстрасенсорных навыков, вы обращаетесь к воображению, но уже в конкретной ситуации из жизни. Визуализация поможет вам исследовать возможности вашей жизни за пределами достоверного и полезного. Как только вы сможете сделать это для себя, предсказать будущего уже не будет казаться таким недосягаемым. Первое. Точно так же, как и в медитации, постарайтесь найти тихое, удобное место. Сядьте или лягте. Второе. Прежде чем выбрать визуализацию, определитесь с конкретной ситуацией в вашей жизни, желанием, целью. Третье. Исследуйте ее и расскажите себе эту историю. Сейчас ваша задача – не решить эту проблему. Однако в любой конкретной ситуации вы должны увидеть все возможности. Четвертое. Потратьте на такую проработку около 15 минут. Это ваш мир, ваша история. Здесь нет никаких ограничений. Пятое. Вот и все. Если вы будете время от времени обращаться к визуализации, ваш мозг будет все сильнее, и ему будет все легче принимать энергии будущего. Шесть духовных истин. Солнце — это лекарство. Осознанные сновидения и исполнение желаний — реальны. Исцеление — это повседневный процесс. Ауры и энергии существуют. Ваше тело их ощущает. Все в этой вселенной взаимосвязано. Луна усиливает наши экстрасенсорные способности.